Они. Она поглядывала то в окно, то на Алексея, и вспоминала слова отца Александра. «Утро вечера мудренее, вы на пороге иного жанра». «Неужели и вправду?» — подумала Вера и вздохнула, не смея открыть свое сердце радости, а как бы хотелось. Там, в городе у подъезда, Вера от чего-то разнервничалась и никак не могла дождаться, когда сборы закончатся, чтобы выехать со двора. У нее было такое чувство, словно они мишени для невидимого, хорошо замаскированного снайпера, словно кто-то следит за ними, оставаясь в тени. Но теперь, вырвавшись за черту города, Она воспрянула духом и впервые за долгое время смеялась, наслаждаясь весенним утром, и дышала полной грудью, словно выдохнув угар кошмара, душивший ее. И Алеша тоже немного расслабился и любовался на нее, глядя, а Вера, делая страшное лицо, тыкала пальцем, указывая на дорогу, мол, «туда смотри, туда». И казалось прошлому не угнаться за ними, на бешеной скорости рвущимися в новый век за ними, вечными как мир мужчиной и женщиной, любящими наперекор целому свету, восставшему против них. Да ничто не существовало сейчас для этих двоих. Вот только лежала в бардачке старинная карта и посверкивала у веры на шее золотая рыбка, и оба они принадлежали к проклятому роду и заклятие с них. Никто не снимал, а вслед за их бежевым жигуленком, скрываясь за вереницей машин, неотступно следовал видавший виды затерханный «Мерседес» ядовито-желтого цвета. Если бы Вера внимательнее вглядывалась в зеркало заднего вида и следила, не сидит ли кто у них на хвосте, она бы непременно узнала этот потертый «Мерседес» и его владельца. Интуиция не обманула ее. Там, в доме Даровацкого, готовясь к отъезду, они находились под прицелом красных от бессонницы глаз. С самого дня гибели старика Аркадий следил за каждым их шагом. Он знал теперь не только о карте и кладе. Ему было известно и место расположения усадьбы. И назначение золотой рыбки. Вера была права, догадавшись, кто именно прятался под окнами особняка в ту ночь. И теперь он гнал вслед за ними, стараясь не отставать, но при этом и себя не выдать. Все эти дни Аркадий не пил спиртного, не спал и практически ничего не ел, сознательно изнурял себя, чтобы достичь состояния голодного дикого зверя, готового ко всему. Он держался на допинге, добытом занималую сумму и теперь мог быть уверен в себе. Злой азарт переполнял его мускулы, нервы взвинчены и напряжены до предела, а цель горячила воображение богатства. Несметное и никому неведомое богатство ждало его впереди. Вот оно! Кажется, теперь он достигнет всего. Жизнь высоко вознесет его над толпой. Настоящая жизнь, в которой... Все, что бы не окружало его и люди, и антураж от виллы до безделушек, было бы по-настоящему дорого и красиво. И на пути к этой цели стояли только двое, эта парочка, замученная своими интеллигентскими комплексами. «Да чего там? Верка не в счет. Что он, с бабой не справится? Остается один сыночек», — так он мысленно окрестил Алексея. Ну да, с этим он разберется одной левой. Аркадий распалял себя, понимая, что придется идти до конца. Свидетелей в этом деле быть не должно. Что ж, такой шанс судьба дарит только однажды. И он докажет судьбе и себе самому, что он, Аркадий, Корецкий, из породы победителей, что он сумеет выиграть. И эта жизнь ему по плечу и когда его влажная от пота рука соскальзывала в карман за платком, чтобы обтереть пот, ладонь ласкала холодная сталь пистолета. Нагинск оказался городочком милым, стареньким и уютным. Он словно бы улыбался застенчиво, щуря глазки окошки своих деревянных домишек и лавочек, спускаясь по косогору к реке, перепоясанный мостом, торгует чем Бог приведет прямо с машин на рыночной площади. Вера попросила Алешу притормозить на одной из покатых улочек возле центрального универмага, окруженного ларьками, магазинчиками. Выскочила из машины, юркнула в щель деревянной двери,